Не сдаваться дождям Не сдаваться дождям, не сдаваться ветрам, Стойким быть перед снегом и летней жарой, Крепким тело беречь не подвластным страстям, Не пускать в душу гнев и обиду, Хранить на лице лишь покоя улыбку, В день, довольствуясь лишь четырьмя чашками риса, супом мисо и горсткой овощей, беспристрастно за всем наблюдать, ни к чему не питая корысти, все видеть, все слышать и стараться постичь, не забывая усвоенных истин. Жить в скромном доме с соломенной крышей под сенью соснового бора. И если на Востоке болеет дитя, идти и выхаживать, вновь наполняя здоровьем. Если на Западе иссякли у матери силы, пойти и помочь ей в жатве риса. Если на Юге кто-то достиг края жизни, пойти и сказать, чтобы он ничего не боялся. Если на Севере распри и склоки, пойти примирить враждовавших. В засуху смачивать землю слезами, холодным летом скитаться по долам. Пусть все остальные считать меня будут никчемным. Никто не заметит и не похвалит. И все же таким человеком хочу быть я. Миядзава Кэнзи, 1931. Фло. Весна. Да что с тобой все-таки творится в последнее время, Фло-Тян? Кун, Сан. и прочее, именные суффиксы, играющие важную роль в общении у японцев. Они указывают на социальный статус собеседников относительно друг друга, на их отношения и степень близости. Так, не вникая в мелкие детали, «сан» — нейтрально-вежливый суффикс. «Кун» — более теплый, вежливый суффикс, часто используемый при обращении старших к младшим, особенно к юношам и мальчикам. «Тян» указывает на близость и неофициальность отношений, чаще применяется в обращении к женщинам и девушкам. Кёка сделала глоточек пива и поставила стакан обратно на столик рядом с миской, полной стручков эдамами. Эдамами – популярная в Японии закуска к пиву, являющая собой отваренные в соленой воде или на пару недозрелые соевые бобы в стручках. «И правда, что у тебя стряслось?» — спросил Макото, стряхивая пепел на тарелку с куриными косточками и снова затянулся сигаретой. «Ты в последнее время ходишь по Фло стиснула пальцами стакан с чаем улун и неестественно хохотнула. поникшая Да нет, всё у меня отлично». Киоку, Макото и Фло сидели за низеньким столиком в одном из уютных Идзакая района Синдзюку. славившимся хорошим импортным пивом. Идзакая — тип неформального питейного заведения в Японии с непринужденной атмосферой, вроде гастропаба, где можно отдохнуть, выпить и хорошо закусить после рабочего дня. Синдзюку — один из наиболее оживленных районов Токио, шумный и яркий неоновый район. Отправились они сюда сразу после работы. Фло поначалу пыталась отнекиваться от приглашения, ссылаясь на сильную усталость и нежелание очутиться в толпе горожан, любующихся цветением сакуры. Ведь стоял самый разгар ханами. Ханами — национальная весенняя традиция всеобщего любования цветущими сакурами. Тогда Киоко цепко подхватила её под локоток и припроводила к дверям конторы, точно охранник, выводящий из общественного места нарушителя спокойствия. «Ты пойдёшь с нами», — заявила она, не обращая внимания на вялое сопротивление Фло. «Хочешь ты того или нет?» И вот уже сидя в заведении, Фло не могла не признать, что очень даже рада оказаться где-то, кроме работы, дома или кафешки по соседству в компании ноутбука. Только эти три места и разнообразили ее жизнь в последние несколько месяцев. Поначалу Киоку с Макото предложили пойти в парк Уэну, посидеть на свежем воздухе под кронами цветущих вишен. Но когда Фло начала распространяться о том, сколь, по ее мнению, переоценивают цветение сакуры в сравнении с осенним роскошным убором кленов, Киока прервала ее и настоятельно предложила навестить их любимый Идзакая. Этот небольшой паб в традиционном японском стиле имел весьма скромное убранство с тростниковыми татами и низкими простыми деревянными столиками. Татами – маты толщиной примерно 5 сантиметров, которыми в Японии застилают полы домов. Их плетут из речного тростника игуса и набивают тонким слоем рисовой соломы или, на сегодняшний день, синтетической ватой. От табачного дыма, то и дело выпускаемого Макота, в воздухе стояла духота, даже при том, что этим вечером в заведении оказалось на редкость мало народу. «Ты в последнее время прямо сама не своя», — произнесла Киоко, и на лбу у нее пролегла тонкая морщинка. «Никуда с нами больше не выбираешься. Не отвечаешь на мои эсэмэски? Даже каллиграфичка без конца справляется. Почему тебя нет на занятиях? «Мне пришлось соврать, Чио-сенсей, будто ты заболела». Фло ничего не ответила. Поставив на стол стакан с чаем, она проводила взглядом сизое облако дыма, что Макото неумышленно направил в сторону соседнего столика. Ужинавшие там две девушки недовольно поглядели на него, однако Макото этого даже и не заметил. Киоко была одета в свой обычный офисный наряд. Розовый свитерок пола — и сливочно-белые брюки. Волосы собраны в аккуратный конский хвост. На лице угадывался очень сдержанный макияж. Идеально, как всегда. Фло даже немножко завидовала тому, насколько красиво выглядит Киоку, не прилагая к тому никаких усилий. Офисная одежда Фло, напротив, была поношенной и старой, что определенно не сошло бы с рук любому японскому служащему. Свободные слаксы и блузка с воротничком — Это всё, на что Фло была способна ради поддержания рабочего стиля. Их спутник Макото, можно сказать, ничем не отличался от любого офисного труженика города Токио. Единственным нюансом его облика служил стильный тёмно-бордовый галстук, что Киоко в прошлом месяце купила ему в торговом квартале Гинза. Сейчас, сидя в Идзакая, узел галстука Макото уже подраспустил. «Уж прости, если чересчур прямолинейно», — заговорила вновь Киоко, немного смягчив тон, и на это Фло не смогла не улыбнуться. Киоко всегда отличалась исключительной прямолинейностью в общении. Одной из тех качеств, что Фло в ней как раз очень ценила. «Я просто боюсь...» «Не знаю, как сказать...» «Что ты больше не считаешь нас друзьями». «Да нет же!» — аж подскочила Фло. «Ну что ты?» Конечно же, нет. Киоко была одной из ее ближайших подруг в Токио. Нельзя сказать, что бы лучшей. Это предполагало бы определенную степень доверительности, чего Фло не разделяла ни с одним человеком в этом городе. За исключением Юки. Когда Фло с Киоко только начали где-то вместе бывать после работы, частности, записались на уроки каллиграфии в Тибе, к востоку от Токио, У Фло даже теплилась надежда, что они станут ближе. Но в какой-то момент Киоко с головой погрузилась в свою влюблённость. К счастью, её парнем оказался Макото — обходительный, умный и приветливый сотрудник, с которым Фло была уже знакома и который успел снискать её симпатию. Так что Фло более чем с радостью проводила время с этой парочкой, никогда не чувствуя себя третьей лишней. И если не считать последних нескольких недель, совместный ужин по средам сделался для их дружной троицы настоящим ритуалом, особенно с тех пор, как у Фло убавились присутственные дни в офисе. В сравнении с прочими сотрудниками, она оказалась в весьма завидном положении, заканчивая свою рабочую неделю в среду, с тем, чтобы четверг, пятницу и субботу посвящать литературным переводам. Однако Фло уже целую вечность никуда не выбиралась с друзьями. Когда они в последний раз где-то зависали? Месяц назад? Или два? «Даже Макото заметил, что ты сильно изменилась», — быстро проговорила Киоку, переключившись с японского на английский, дабы вытеснить Макото из беседы. «А уж он-то обычно ничего не понимает в женщинах». Макото навострил уши, старательно вслушиваясь в отменный английский Киоку и даже отчасти понял. Киоко хихикнула, заметив его напряженные усилия. «Это верно», — согласился он тоже по-английски, хотя и с сильным акцентом. «Бедняга Макото». Он сидел рядом с Киоко, причем оба они расположились по другую сторону стола от фло. Макото уже хотел было снова стряхнуть пепел на тарелку с косточками, но Киоко мягко тронула его за запястье. Он кивнул, и послушно потянулся к пепельнице, которую Киоку подвинула поближе. «Ну давай, рассказывай, Флотян!» — снова перешла на японский Киоку. «Нам-то ты можешь открыться!» Фло прикусила губу. Опустила взгляд к мобильнику. Сообщений по-прежнему не поступало. В общем и целом, Фло держалась с друзьями открыто и честно. Однако свою личную жизнь всё же хранила в тайне, даже от этой парочки. И теперь, когда они знали друг друга уже так давно, она не представляла, как вообще поднять эту тему. Фло как будто возвела вокруг себя гигантскую стену, этакий неодолимый защитный барьер. И ее страшила самовозможность того, что он разрушится, стоит ей попытаться кого-либо к себе впустить. Куда спокойнее и куда безопаснее, она чувствовала себя замкнувшись. Нет, она ни за что не расскажет им про Юки. Ни о том, как они встретились, ни о том, как съехались. А уж тем более о планах Юки через месяц перебраться в Нью-Йорк и устроиться там в книжный магазин, одновременно изучая на языковых курсах английский. Именно ее отношения с Юки, сильнее, чем что-либо, в последнее время вгоняли Фло в состояние депрессивного психоза. Так что нет... Ей не следует даже заикаться об этом. Поэтому Фло сделала то, что сделал бы любой на ее месте, использовала этот вопрос как возможность поговорить о других переживаниях, также омрачающих мрачающих ей жизнь. Они не меньше угнетали душу, но их можно было свободно обсуждать в компании. «Просто я...» — начала она и запнулась. «Да», — с готовностью кивнул Макот. «Продолжай». подбодрила ее Киоку, не в силах скрыть нетерпение. — В общем, у меня в последнее время появились кое-какие сомнения. — Какого рода? — не удержалась Киоку. У Фло поникли плечи, и она опустила взгляд к столику, не в состоянии поддерживать зрительный контакт с друзьями. — Наверное, это прозвучит несколько патетически, — она чуть помолчала, — но... «Я просто не знаю, верно ли распоряжаюсь своей жизнью». Киоко и Макото разом притихли, ожидая, что она скажет дальше. Макото загасил окурок в пепельнице. «В том смысле, — продолжила Фло, — что сейчас я даже не уверена, что мне доставляет какую-то радость то, чем я занимаюсь». «Ох, Фло Безупречное лицо Киоко подёрнулось морщинками, выразив ее глубокую озабоченность услышанным. «Быть может, работа в офисе мешает твоей переводческой деятельности? Если так, то мы можем еще сильнее сократить твои присутственные дни. Можно...» «Нет», — помотала головой Фло. «Дело не в этом». «Или скучаешь по Портленду», — предположил Макото. «Тоскуешь по семье». «Ну да». Фло запнулась и неуверенно продолжила. «Да, я, конечно же, скучаю по маме. Естественно. И иногда по Портланду. Но это не то, что сейчас меня терзает. Так поделись же!» Киоко и Макото одновременно подались вперед. Фло было трудно избавиться от ощущения, будто ее допрашивают, но собеседники ее не раздражали. Они были ее друзьями. А разве не так должны поступать настоящие друзья? заботиться друг о друге. и как неделикатно было по отношению к ним, что Фло их так долго игнорировала. Подтянув повыше рукава свитера, Фло оперлась голыми предплечьями на край стола. «Просто я не уверена, что, как прежде, получаю удовольствие от чтения книг». Она снова запнулась, чувствуя, как глупо прозвучали эти слова. Киоко с Макото смотрели недоумевающе, и Фло продолжила, «Я хочу сказать, что всегда считала, будто самое важное в моей жизни — это литература и переводы. Я столько труда вложила в перевод той книги, так старалась довести ее до публикации. Так ведь отличная получилась книга!» — перебила ее Киоку. «И ты проделала потрясающую работу! Ты просто невероятный переводчик, Фло!» Тут Макото легонько пихнул ее локтем, закуривая очередную сигарету, и Киоку немного качнулась назад. Извини. Продолжай, пожалуйста. Да нет, все нормально, — отозвалась Фло. Ей всякий раз бывало не по себе, когда Киоку принималась ее хвалить. Или вообще кто-либо. Какими пустыми казались ей эти слова. Но опять же, ей не следовало бы с кем-то делиться этими мыслями. Я очень довольна своей работой. Но теперь я чувствую, знаете, какую-то опустошенность. Не хочу выглядеть неблагодарной, но... Бог ты мой, я сейчас чувствую себя просто каким-то стенающим нытиком. О, горе мне, горе!» Театрально помотала головой Фло и сделала ещё глоток чая. Что она устроила тут в самом деле? Что за плач в жилетку? Сидела бы и просто молчала в тряпочку, вместо того, чтобы нагружать друзей своими переживаниями. «Ничего подобного, Флотян». — тихо сказала Киоку. — Нисколько. Любая проблема — это проблема, будь она большая или маленькая. — Мне кажется, я понимаю, что ты сейчас чувствуешь, — глубокомысленно кивнул Макото. — Ты о чём? — прищурилась на него Киоку. Макото с притворной досадой цикнул зубом. Фло достигла того, о чём мечтала. — Откуда тебе знать её мечты? — раздражённо закатила глаза Киоку. «Ну, не именно ее мечты», — возразил Макото. «Но, в общем плане, я кое-что смыслю в человеческих стремлениях». Он глубоко затянулся и выпустил еще одно гигантское облако дыма в направлении девушек за ближайшим столиком. На сей раз те, сморщившись, стали энергично разгонять перед собой воздух, однако Макото, погруженный в свои мысли, задумчиво изрек. Порой бывает опасно достигать своей мечты. «Ты кем вообще себя возомнил?» — вспылила Киоко, мотая головой. «Сидит тут, смолит сигареты и пытается делать глубокие философские заявления. Изображает из себя голливудскую кинозвезду. И вообще не перебивай». Флотян только стала объяснять, что у нее на душе. «И тут ты несешь какую-то околесицу про мечты, как будто и так уже знаешь, о чем она хочет сказать. Помолчи лучше». «Выслушай!» «Но я, кажется, и так уже понимаю, что она имеет в виду», — тряхнул головой Макото. «Дай ей закончить!» «А может, ты мне дашь закончить?» Наблюдая их шуточные препирательства, Фло не могла не рассмеяться. Она понимала, что они сейчас разыгрывают все это исключительно ради нее, точно комедийный дуэт манзая чтобы подбодрить ее и поднять настроение. Монзай. Традиционный комедийный жанр в Японии, предполагающий выступление двух артистов. Цуккоми — реалист-прагматик, и Боке — буквально маразматик, которые устраивают на сцене стремительную импровизированную перепалку. Наклонившись вперед, Фло подняла ладонь. «Пожалуйста, не ссоритесь. Я просто хотела сказать... Пожалуй, Макото отчасти прав». Вот вы что будете делать, когда осуществите свою самую большую мечту? Что будете делать дальше?» Макото закурил новую сигарету и, подавшись назад, самодовольно сложил руки у груди. «Я так и думал, что ты именно это имела в виду». Он быстро глянул на Киоко, которая в этот момент трясла головой, отчаянной мимикой сопровождая слова Макото. Никак на это не отреагировав, Он снова возрился на фло и продолжил. «Это всё равно, как бойцы в «Стритфайтер 2».» «Что?» — ошарашенно уставилась на него Киоку. «Это-то тут при «Да дай мне, наконец, договорить», — произнёс Макото, явно теряя терпение. «Тебе всё лишь бы уличные бойцы», — проворчала Киоку. «Всё на свете сводишь к этой игрушке. Причём сам-то в ней не шибко и силён. Я всякий раз надираю тебе задницу». тш Фло снова от души рассмеялась, а Макото с Киоко постарались сохранить серьезные лица. «Я что пытаюсь до тебя донести?» продолжал Макото. «Когда осуществляешь одну мечту, то просто начинаешь стремиться к следующей». «Так, наверное», — неуверенно добавил он и умолк. Киоко вздохнула. «И ради этого нам пришлось так долго тебя выслушивать». «Столько слов! Ради чего, спрашивается?» Макото склонил голову на бок. «Ну, когда это родилось у меня в мозгу, то выглядело вполне себе мудро и конструктивно, пока не вылилось в слова. «Может, тебе следовало все же побольше слушать и поменьше болтать?» Сердито зыркнула на него Киоко, после чего с улыбкой посмотрела на подругу. Фло улыбнулась в ответ. Она, конечно, чувствовала себя слегка приободрённой, однако не успела ещё выговориться. «Просто я всё читаю и читаю, одну за другой. Книги, которые меня никак не вдохновляют». Кёко, внимая ей, кивнула, и Фло продолжила. «Мне необходимо найти свою книгу для перевода. Но, похоже, этого никогда не случится». Макота загасил в пепельнице очередной окурок, выпустил дым через ноздри. «Случится, Фло Тян. внимательно поглядел он на Фло. «Нужная книга явится к тебе в нужное время. Просто наберись терпения!» Вечером, расставшись с друзьями в здании железнодорожной станции Синдзюку, Фло возвращалась на поезде домой. Киоко на прощание нежно пожала ей руку — Макото просто улыбнулся и взмахнул ладонью, после чего парочка двинулась через переполненный зал в направлении своей платформы. Обычно Фло старалась не тянуть до последней ночной электрички. С тех пор, как ехала однажды в плотно набитом вагоне и в нём кого-то вырвало. Снова испытать подобное ей как-то не хотелось. Сидя в вагоне, Фло машинально в очередной раз проверила сотовый, однако новых сообщений не было. Она пошарила по соцсетям, но и там никаких уведомлений не нашлось. Вместо этого она наткнулась на массу выложенных фотоснимков, вызвавших у неё сомнительный интерес. Напомнивших, что она не в отпуске и давно не ужинала в дорогом ресторане, и у неё нет детей, и она не замужем, и что Юки в ближайший месяц уедет, а Фло останется совсем одна, если не решит уехать тоже. Её последний пост в соцсетях был оставлен ещё два месяца назад. Что-то вроде рецензии на книгу, которую она перевела для небольшого издательства. В последнее время у Фло пропало даже желание продвигать плоды собственного труда. Впрочем, нельзя сказать, чтобы сейчас у неё было так уж много этих собственных трудов. Фло начала было писать новый твит на переводческую тему. Время от времени она добавляла к давней теме, посвященной излюбленным японским словам и выражениям, свежий пост. «Камориби. Просачивающийся сквозь деревья солнечный свет». Впрочем, теперь этим словечком никого не удивить. Она встречала его в многочисленных блогах с названиями типа «Горячая десятка непереводимых японских слов». Смешно сказать. Все эти 10 слов были тут же даны с переводами. Удалив твит с комариби, Фло попыталась написать другой. «Шогио Муджо» — «Изменчивость всего мирского». Криво усмехнувшись, удалила и эту запись. Поезд неспешно катился по рельсам кольцевой линии Ямануте, и Фло тоскливо провожала взглядом высокие здания из серого стекла и светящиеся рекламные щиты центрального Токио — мелькающие за окном на фоне вечернего неба. Когда это она начала принимать японскую столицу как нечто привычное, обыденное, как само собой разумеющееся? У неё на родине, в штате Орегон, и вообразить не могли то, что она лицезрела каждый божий день. И тем не менее, Фло уже настолько привыкла к городскому пейзажу Токио, что он казался ей ничем не примечательным, даже немного скучным. Что за дикая, казалось бы, мысль? Токио и скучный. Но даже всеобщие гуляния по случаю Ханами больше не будоражили ей душу. Так она и заявила сегодня Киоку. Может, она просто присытилась Токио, и ей следует на пару с Юки перебраться в Нью-Йорк? Юки уедет в будущем месяце. Так что рано или поздно Фло все же придется принять окончательное решение. Она прошлась взглядом по вагону, ища что-нибудь, способное отвлечь сознание от терзающих тревог. Сейчас даже о рабочих делах думать было бы предпочтительнее, хотя, разумеется, в последнее время работа не сильно обременяла. С тех пор, как Фло перешла на неполную занятость, она фактически могла сама определять свой график. Киоку, будучи её непосредственным начальником, Исключительно щедро относилась к Фло по части рабочего времени и должностных обязанностей. Но, как ни странно, стоило Фло сократить период своего пребывания в офисе, как ей начало недоставать всех этих людей, постоянно трудившихся бок о бок. Все на работе горячо поддерживали ее робкие вылазки в мир литературного перевода. Коллеги искренне радовались за Фло и желали ей успеха на этой стезе. Когда в свет вышел первый перевод «Фло», сборник научно-фантастических рассказов её любимого японского писателя Ниси Фуруни, они даже устроили небольшую встречу, посвящённую книге. Ниси Фуруни — вымышленный писатель, произведения которого упоминаются в первой книге Ника Брэдли, сборники рассказов «Кошка и Токио». Киоко и Макото сделали ей приятный сюрприз — организовав не просто презентацию, а целый праздничный ланч в отгороженном приватном пространстве того самого Идзакая, где они побывали сегодня, и принеся туда книжки, которые она могла бы подписать для всех желающих. Поздравить Фло с публикацией пришли даже сыновья писателя, которого уже не было в живых. Его отпрыски оказались на редкость колоритной парочкой. Старший из братьев, Охаси, явился в официальном кимоно и пурпурно-малиновой бандане. Он с удовольствием раздавал автографы, случившимся на презентации поклонникам. В прошлом Охаси был известным исполнителем Рокуго, пока не сделался жертвой алкоголизма. Рокуго — японский литературный и театральный жанр, возникший в xvi 17 веках. Это литературные миниатюры, от анекдота до довольно длинного рассказа, исполняемые профессиональными рассказчиками на эстраде или на представлениях камерного театра комедии Йоса. После нескольких лет пьянства и, как следствие, бродяжничества, он победил свои проблемы и снова стал востребован как Рокугока в многочисленных театрах района Синдзюку. На протяжении всего вечера он ходил с чашкой горячего чая, попивая его маленькими глотками, в то время как его младший брат Таро с протезом вместо левой ноги потихоньку цедил из бокала пива. Потомки автора попросили Фло прочитать в её переводе небольшой отрывок из опубликованного в сборнике рассказа «Копия кошки». Фло воспроизвела текст на английском, а Охаси — тот же самый фрагмент на японском. Он выступил первым, и Фло пришла в восторг от его несомненного искусства чтеца, от того, как Охаси резко менял голос, озвучивая разных персонажей, от точно выверенных пауз и изящной жестикуляции, с помощью которой он оживлял читаемый текст. Фло перевела взгляд на Таро, слушающего, как читает старший брат, и заметила слезы в его глазах и выражение ликующей гордости. что почти даже успокоило ее собственные нервы. Но больше всего в тот вечер ее угнетала подспудная тревога. Гостям презентации Фло демонстрировала счастливое и бодрое выражение лица. Однако ее душу разъедала неудовлетворенность, досада на саму себя. Она не одну неделю энергично анонсировала в интернете выход книги, приглашала всех на презентацию — И вот теперь, когда гости действительно явились, на фло давило тяжёлое бремя. Их невозможно было подвести. От неё требовалось сделать так, чтобы их приход не был напрасным. В сравнении с выступлением Охаси, профессионального эстрадного исполнителя, её чтение выглядело куда бледнее. Когда она читала вслух, голос её звучал с неестественной напыщенностью и под прикованными к ней взглядами слушателей Фло чувствовала себя не в своей тарелке, спотыкаясь на самых простых словах родного языка. Так она прочла предложение, что прежде казалось ей уморительно смешным, и даже осмелилась оторвать глаза от книги ради зрительного контакта с собравшимися, но к своему ужасу обнаружила, что ни один из них даже не улыбнулся. Ее неуверенная подача Напрочь убила весь юмор. Мало того, в тот день, когда Фло начала репетировать перед презентацией, она вдруг обнаружила на первой странице опечатку. Опечатку! И это после стольких вычеток! Она исправила ошибку в книге прямо ручкой, но в итоге все равно запнулась в этом месте. Разумеется, все были в высшей степени великодушны, излучали всяческую поддержку и горячо аплодировали Фло, когда она закончила читать. Но она все равно не могла избавиться от позорного ощущения, что не оправдала надежд. Фло чувствовала, что все слишком вежливы, чтобы признать в открытую ее провал, и это наполняло ее разочарованием. Ведь, может быть, именно так они втайне и думали? И сейчас, сидя в поезде, Фло снова и снова прокручивала в памяти тот вечер. Казалось, это было так давно. Возьмётся ли она ещё когда-нибудь переводить книгу? Прежде Фло полагала, что будет запредельно счастлива, когда её перевод выйдет в свет. И она действительно испытывала огромную радость. Этого было не отнять. Она чрезвычайно гордилась своей кропотливой работой над сборником. И тем не менее, с этой публикацией в её жизнь просочилась некая подавленность, неуверенность в себе, чувство незащищенности, которых она не знала прежде. В каком-то смысле теперь, после того, как ее перевод вышел в тираж, Фло стала куда более мнительной. Намного менее убежденной в своих силах, нежели тогда, когда работала над осуществлением мечты. Макото попал в самую точку. Порой опасно достигать своей мечты. Любой другой сейчас с восторгом оказался бы на месте Фло, в этом она даже не сомневалась. Очевидно, что-то в ее натуре давало сбой. Фло потянулась, зевнула и даже поморщилась от внутреннего напряжения. Снова и снова бесконечными изматывающими петлями кружили эти мысли в ее мозгу. Она опять достала телефон, открыла приложение «Трэш Ридс». И хотя все ее существо инстинктивно сопротивлялось, отчаянно вопя, «Не делай этого! Нет! Не заглядывай туда!» Фло все равно нашла страницу с переведенной ею книгой. Вот она, с рейтингом 3,3. 3,3. неплохо. Хотя и не бог весть сколько. Будь это оценка ресторанов Google, она бы, наверное, не пошла туда ужинать. Фло была бы рада, будь этот рейтинг хоть чуточку повыше. Но когда она увидела там своё имя в качестве переводчика, в ней вновь взыграла гордость. Вот оно. Чёрным по белому. Фактическое доказательство того, что она действительно литературный переводчик. Фло давненько уже не просматривала отзывы и рецензии пользователей сайта. На краткое мгновение палец ее завис в нерешительности над ссылкой «Последние». Она поколебалась, припомнив на мгновение, как обожглась в прошлый раз. Но сегодня ей как никогда требовалось подбодрить дух, почувствовать моральную поддержку. Она коснулась пальцем ссылки, и у нее аж вытянулось лицо. Одна звездочка из пяти. Сексистско-расистский хлам. Что за хрень я только что тут прочитал? В целом, этот так называемый научно-фантастический сборник вроде бы ничем не отличается от других сборников коротких рассказов. Некоторые опусы — вполне ничего, некоторые — полнейшая белиберда. Я читал его, тяжко вздыхая. О, Господи! потому что было невероятно скучно. Но когда дошел до пятого рассказа, меня просто пробило. Какого черта? Этот писатель, неси фуруни, о котором я и в жизни-то не слыхал, накропал несколько отстойных рассказишек, и они годами не переводились, что, собственно, не мудрено. Так вот, пятый рассказ — это просто вынос мозга. Я даже не смог одолеть его до конца, Он написал о планете, населенной исключительно женщинами-секс-роботами? Это ж каким надо быть конченным сексистом и женоненавистником? Я купил эту книгу лишь потому, что увидел на обложке имя японского автора. И я рассчитывал почитать нечто, скажем, исключительно в японском духе. Но я не затем заплатил свои деньги, чтобы читать о некой планете с секс-роботами женской наружности. Если бы мне приспичило окунуться в сексистские мужские фантазии, я бы взял книгу любого белого американца среднего класса и нормальной ориентации, которых нам в изобилии подарила история литературы. Но я никак не ожидал такого от неевропеоида. Я даже не сразу смог переварить прочитанное. А еще все неяпонки в его книге — светловолосые и голубоглазые, что можно расценивать как полнейший расизм. Хотя, возможно, это всего лишь издержки перевода, но все же я советовал бы обойти эту книжку стороной, не дочитавший. Фло одолела отзыв до конца, и сердце у нее упало. Она знала, что рано или поздно это случится, и все же перевела этот рассказ, несмотря ни на что. Но самое обидное, что по-настоящему задела Фло Так это то, что человек, написавший отзыв, как бы не хотелось ей выцарапать таким рецензентом глаза. От себя и отнеси Фуруни за то, что столь нелегкий труд автора и переводчика удостоили лишь поверхностным онлайн-обзором с бестолковыми гифками. К сожалению, был отчасти прав. Пятый рассказ в книге «Планета сладких утех» граничил с неприличным эпатажем. Однако Фло яростно спорила с редактором, отстаивая его включение в сборник. Неси изобразил эту планету скорее как антиутопию, нежели утопию. Но чтобы это понять, требовалось дочитать произведение до конца. На самом деле это было своего рода исследование японских сексуальных традиций и исторически сложившегося в стране принципа невмешательства в сферу секс-услуг. Своим рассказом автор предполагал разжечь в японском обществе полемику, вызвать у людей сочувствие к работницам этой индустрии, и японский читатель, современник автора, мгновенно уловил бы этот замысел. Но особенно задели Фло последние строки отзыва. Возможно, это всего лишь издержки перевода. Быть может, это и в самом деле ее промах. И при переводе она упустила в оригинале что-то важное? Да, это она виновата, что читатель не сумел проникнуться рассказами сборника. От этих мыслей Фло почувствовала себя особенно несчастной, потому что сама любила произведения Неси Фуруни», и ей искренне хотелось познакомить с ними как можно более широкую аудиторию. Она с досадой закрыла приложение, и в очередной раз поклялась, что больше никогда и ни за что в него не сунется. Ее охватило глухое уныние. Чтобы отвлечься, Фло достала из рюкзачка книжку «Теннисный клуб в Токио», которую прислал ей знакомый редактор-японец с тем расчетом, что Фло возьмет ее как следующий свой переводческий проект. Однако произведение не сумело как-то зацепить ее интерес. Обычный школьный любовный роман о юноше и девушке, которые играют в теннис. Фло прочитала уже, наверное, миллион подобных книг, и ничего нового для себя на этих страницах не обнаружила. Всё равно, что сочинительство по готовым формулам и алгоритмам. Глаза её автоматически проскальзывали по большим фрагментам текста, и теперь даже пришлось отлистать несколько страниц назад, чтобы просмотреть те части, которые Фло прочитала в полудрёме. Закрыв книжку, она ещё раз оглядела вагон. Помещение было в изобилии украшено рекламными постерами нового боевика-блокбастера по мотивам то ли аниме, то ли манги, сделанного посредством компьютерной графики. У всех персонажей были волосы торчком, окрашенные в совершенно дикие цвета, и немного дурацкие вид. Фло продолжила разглядывать вагон. Сидевший напротив неё парень тяжело повалился на бок и посапывал. Везёт же некоторым. Прикорнувшие в поезде люди никогда не раздражали Фло. Её обычно возмущало иное, более наглое поведение. И всё же безрассудство этого экземпляра, настолько нарезавшегося в общественном месте, что теперь он безмятежно спал на сиденье метро, словно у себя дома на футоне, — Вызвало в ней даже восхищение. Футон. Традиционная японская спальная принадлежность. Плотный матрас с постелью, как правило, разворачиваемый на ночь на полу и убираемый на день в шкаф. Сама она подобным не могла и мечтать. Однако способность других людей к столь вольготному существованию и на флот действовала немного раскрепощающе. Мужчине, расположившемуся напротив, было немногим за 25, и выглядел он как всякий другой ничем не примечательный представитель офисного планктона. Возможно, возвращался с корпоративной вечеринки, где старшие коллеги заставили его выпить лишку. Улыбнувшись, Фло снова углубилась в книгу, пытаясь заставить себя следить за сюжетом романа, пока внезапный всплеск активности напротив не вырвал ее из повествования, возвращая в реальность Незнакомец вдруг подскочил с места и метнулся к выходу из вагона, едва успев до закрытия дверей. Фло даже выдохнула с облегчением, увидев, как он выскользнул между уже смыкающимися створками. Она хотела было вернуться к чтению, но тут увидела предмет, оставшийся лежать там, где только что сидел молодой человек. Небольшую книжечку в простенькой бумажной черно-белой обложке. Фло быстро стрельнула взглядом по вагону. Было уже совершенно пусто, так что ее преступление оставалось без свидетелей. Она была не в силах себя остановить. Быстро подхватив сиденье, Фло сунула книгу в рюкзачок. На следующий ей выходить. «Зачем нужны друзья, если у тебя есть книги?» Фло Данторп, Уже не в первый раз в жизни задавалась этим вполне риторическим вопросом. И теперь стоило ей открыть дверь своей маленькой квартирки, как в мозгу завертелась та же мысль. В каком-то смысле на этом принципе она и построила свое существование. Ее квартира была буквально завалена книгами и на английском, и на японском языках. Стеллажи были забиты ими до отказа. Даже на полу возле кровати стояли несколько покосившихся стопок. Впрочем, пройдясь взглядом по полкам, Фло увидела немало зияющих брешей, откуда ту или иную книгу взяли и не поставили назад. Глядя на эти провалы, она тут же вспоминала, какие корешки виднелись там прежде. Так что вскоре ей предстояла большая работа — разобрать, наконец, книги на полу и выдворить их обратно на полке. Ещё одно дело, требующее внимания. А также следовало в скором времени принять кардинальное решение. То ли упаковать всю эту библиотеку в большие коробки, как юки, и отправить кораблём в Нью-Йорк, то ли оставить всё как есть. Фло задержалась, разуваясь в Гонкане. Ганкан зона у входной двери в японских домах и квартирах, где принято разуваться и оставлять обувь. Обычно делается немного ниже или выше уровня остального пола и отделяется небольшим порогом, благодаря чему в дом не попадают дорожная пыль и грязь. Прошло всего несколько дней, как вещи и книги Юки стояли по коробкам. Фло не нашла в себе духу предложить помощь в сборах, и они поссорились из-за того, что Фло нарушила обещание отправить их книги в Америку совместным грузом. одной партией. «Я просто не могу понять, Фло, если ты едешь со мной, то почему не хочешь послать свои книги вместе с моими? Ведь так выйдет дешевле?» В ответ Фло неопределённо хмыкнула, что-то промычала и охнула, всячески уклоняясь от ответа и откладывая решение. Эти книги требовались ей здесь и сейчас, для работы, как она объяснила. Она не могла расстаться со своими справочниками, они являлись неотъемлемой частью ее работы. Избагрить куда-то эти стопки книг у кровати, ожидающих прочтения, она не могла. А вдруг следующий ее проект как раз окажется в одной из них? И вообще, что плохого, если она отправит книги позднее? Ну, подождет потом их прибытие в Нью-Йорке, Что с того? А может, она вообще определит их куда-нибудь на хранение в Японии? Ведь рано или поздно они сюда вернутся, правда? Ладно, допустим. Глаза Юки потеплели. Но все это заставляет меня думать, что ты просто не хочешь ехать со мной. Разумеется, хочу. Тут же вскинулась Фло, пытаясь принять веселый вид. Но юки было не занимать проницательности, особенно, когда дело касалось Фло. Они разругались, и в итоге было решено, что Юки поживёт пока что у друзей. Мол, им требуется пространство, чтобы поостыть. К тому же перед отъездом неплохо провести какое-то время с однокурсниками из колледжа. Из этих размышлений в настоящее Фло вернула короткое «мяу» и знакомый звук мягких лапок лили, идущей по татами. Хорошо хоть кошка осталась. тогда има!» сказала Фло кошке по-японски, как только разулась и прошла в квартиру. Она сразу же села возле стола и прикрыла колени пурпурным пледом. «Тадай има!» «Здесь я дома, я вернулся!» Эту фразу по традиции произносят японцы в качестве приветствия, возвращаясь домой. Лили с легкостью запрыгнула на колени Фло, и принялась сосредоточенно утаптывать когтистыми лапами мягкое покрывало. Пока кошка мяла плед, Фло любовалась круглым черным пятнышком у той на груди. Лили была длинношерстная и вся-вся белая, за исключением этого пикантного пятнышка. Она особенно любила именно это пурпурное покрывало, и когда Фло лежала на спине, кошка частенько забиралась к ней на живот и тихонько разминала материю маленькими лапками с острыми коготками. Фло стала поглаживать мягкую белую шерстку Лили, почесала её под подбородком. От удовольствия кошка начала громко мурлыкать и вскоре принялась лизать покрывало. «Наверно, ты голодна, лилитян?» Фло по-прежнему обращалась к кошке по-японски. Такую привычку они с Юки завели дома с того самого дня, как подобрали Лили. У Юки был хороший английский, однако они решили, что найденная на улице Токио кошка английского не разумеет, и потому Фло даже после отъезда Юки продолжила общаться с ней по-японски. «Хочешь поужинать?» Фло поднялась, чтобы покормить питомицу, которая, оказавшись на полу, мгновенно устремилась к миске. Некоторое время Фло постояла в крошечной кухоньке, рассеянно наблюдая, как Лили поглощает свою еду. Затем приняла душ, надела пижаму и устроилась поудобнее на мягком напольном сиденье, чтобы дочитать, наконец, теннисный клуб в Токио. Книга все-таки немного увлекла Фло, однако не смогла как следует ее заинтересовать. Фло уже подбиралась к концу романа, и наверняка знала, что не захочет брать его в перевод. лили мягко потопталась рядом и свернулась подле её на татами, громко мурлыкая в ответ на то, что Фло стала чесать её свободной рукой. Завибрировал мобильный. Высветилось сообщение от Юки. «Привет. Завтра как договаривались? Как насчёт прогуляться вдоль реки в Накамегуро, полюбоваться цветением сакуры?» «Нам многое надо обсудить». Фло положила телефон на низкий столик, не находя в себе сил ответить сразу. Да, им необходимо встретиться. Но она совершенно не представляла, что сказать. На следующее утро Фло проснулась очень рано и надела любимое платье. То самое, что было на ней, когда они с Юки столкнулись однажды в книжном магазине, И очень долго разговаривали о любимых книгах, затрагивая все новые и новые темы, пока на них не стал недовольно поглядывать управляющий. До условленного места Фло доехала на поезде, в окружении целой толпы японцев, торопящихся насладиться ханами. Она поглядела на экран телефона, отчаянно надеясь как-то отвлечься от переживаний в связи с грядущим разговором. Однако это лишь усугубило ее нервозность. Если бы она взяла с собою книгу, Теннисный клуб Фло закончила читать минувшей ночью и спеша на встречу с Юки, не взяла с собой другого романа. Она порылась в рюкзаке, надеясь найти хотя бы тетрадь или блокнот с заметками, и внезапно обнаружила ту самую книжку, что накануне вечером оставил в поезде незнакомец. Фло покрутила её в руках, разглядела обложку. Хибики всплеск воды. В мозгу у фло тут же завертелись шестеренки. Это название, всплеск воды, определенно являлось аллюзией к известнейшему хайку Мацуо-Басё, старый пруд. Мацуо-Басё, 1644-1694. Японский поэт и теоретик стихосложения, сыгравший большую роль в становлении поэтического лирического жанра хайку — хокку. Путешествуя по Японии, он создал около тысячи произведений, явившись также родоначальником нового литературного жанра лирических путевых дневников. Фло раскрыла титульную страницу. Она не ошиблась. Эпиграфом к книге служила именно эта хайку, приведенная здесь полностью. Заброшенный пруд. Вот лягушка нырнула. Всплеск воды в тиши. Фло повнимательнее изучила обложку. Смотрелась она просто и изящно, но была малоинформативной. Белая однотонная бумага с лаконичными чёрными знаками, указывающими название и имя автора. Они же всего лишь концентрические круги на потревоженной поверхности воды, нарисованные чёрной тушью. Она никогда не слышала о таком писателе, Хибики. Повертев книгу в руках, Фло погладила обложку пальцами, ощущая приятную бумажную текстуру. Заглянула на загнутые внутрь клапаны. не аннотации, не рекламных отзывов, не фото автора. «А кто интересный издатель?» Она посмотрела на корешок. «Сенкоша». Никогда о таком не слышала. Часть этого слова «сенко» на азбуке «кандзи» означала «тысяча огней», а «ша» — просто «фирма». «Кандзи». Китайские иероглифы, используемые в современной японской письменности наряду с хироганой, слоговой азбукой, применяемой в основном для записи окончаний слов, союзов и постфиксов после корней на канзи Катаканой – другой слоговой азбукой для записи иностранных, заимствованных слов, а также в качестве выделения отдельных слов на письме. Арабскими цифрами и ромадзи – латиницей. Фло эта задумка понравилась. Над иероглифом помещался издательский знак, выглядевший как иероглиф Канзи, истори, имевший значение «ты». Также с этого знака, похожего на зеркальную «с», начиналось набранное латиницей название издательства — «сенкоша». Очень даже умно. Фло открыла первую страницу и собралась было почитать — как из динамиков объявили «На Камегуро! На Камегуро! Следующая остановка — на Камегуро!» Фло поспешно убрала книгу обратно в рюкзачок, решив непременно прочитать её потом. Юки уже поджидала её на станции за турникетами. На ней были джинсы и тонкий светло-голубой свитерок, И Фло внезапно почувствовала себя очень неловко от того, что так вырядилась для их встречи. «Привет!» «Привет!» Фло не могла заставить себя поднять взгляд. Они молча двинулись вдоль реки. Рядом было много парочек и веселых компаний, приехавших любоваться цветением сакуры. Те, кто шёл им навстречу, выглядели несказанно счастливыми, то и дело фотографировали друг друга, несли в руках баночки пива, контейнеры с уличной едой и здешние секционные ланчбоксы – Бенто Бэнто, бэнто. – японский термин для однопорционно упакованной еды. Традиционно бенто включает в себя рис, рыбу или мясо, а также один или несколько видов сырых или маринованных овощей в нарезанном виде. Фло подумалось, что у неё, наверное, сейчас несчастный вид. В душе всё было черно, как будто густо замарано чёрным фломастером. На очередном мостике они, наконец, остановились и уставились вдаль. Целую вечность, казалось, не проронив ни слова. Наконец, Юки удалось нарушить молчание. «Так что?» «Что?» — эхом откликнулась Фло. «То есть обсуждать мы ничего не будем?» Фло как можно сильнее вонзила ногти в ладони. «Ехать ты никуда не собираешься». «Этого я не говорила. Тебе и не надо это говорить. Мне и так все ясно». На губах Юки играла невеселая улыбка. «Послушай, Фло, давай не будем тянуть с этим. Так ты еще сильнее все усугубляешь». Сердце у Фло заколотилось сильнее. «Но ведь именно ты уезжаешь. Перестань, Фло. Мы ведь уже это обсуждали. В этом нет ничьей вины. Но совершенно очевидно то, что ты ехать не хочешь». Фло попыталась возразить, но не сумела найти нужных слов. «Прости, если это все казалось давящим. Но, как и всегда повторю тебе, Фло, ты должна делать то, что хочешь сама». то, что для тебя самой лучше. Но я хочу поехать с тобой, правда. Говорить-то ты это говоришь, Фло, однако твои действия свидетельствуют об обратном. Голос Уюки сделался напряженнее и реще. Ты не купила себе билет. Ты ничего из вещей не упаковала. Да и на работе ты никого не предупредила, что собираешься уехать. Ты постоянно говоришь, мол, здорово, отлично, очень рада. но ты ни разу не сказала мне, что чувствуешь на самом деле. Я постоянно угадываю. В конце концов, кто из нас скрытный японец, а кто открытый и легкий американец, выкладывающий все как на духу? Это невыносимо, Фло. Ты меня измучила. Фло отвернулась от Юки. Ее взгляд застыл на реке, что медленно текла внизу. Слезы защипали глаза. послушай Ехать или не ехать — решение за тобой. Я уезжаю. За то время, что они вместе снимали квартиру, Фло уже в полной мере оценила это качество Юки — стальную уверенность, этакую энергичную целеустремленность. Юки были неведомы сомнения в себе, в отличие от Фло. «Было бы чудесно, если бы ты поехала со мной». С губ Юки снова сорвался вздох. Всё остаётся в силе. Но я не хочу, чтобы ты сделала это вот так вот. Пауза. С тех пор, как отклонили мою рукопись, ты сильно изменилась, Фло. Но ведь ты в этом не виновата. Я иду дальше, но ты, мне кажется, до сих пор винишь в этом себя. И с тех пор ты как будто охладела даже к собственной работе. Подумай о том, чего хочется именно тебе». «Вот чего ты хочешь, Фло?» Ногти у Фло уже впечатались в запястье. Если бы они могли проникнуть еще глубже. Упоминание об отклоненной рукописи Юки, над которой они трудились вместе, больно уязвило ее. «Я хочу поехать с тобой», — прошептала Фло. «Правда, Юки». Молчание. Леденящая тоска охватила всё существо Фло. Она почувствовала, что не в силах оторвать взгляд от неспешно движущихся внизу тёмных вод. Она лишь стояла и неподвижно смотрела на реку под мостом. «Фло?» — она даже не шевельнулась. «Фло, скажи же что-нибудь!» Она не способна была говорить. Её вновь стремительно окружала глухая стена, запирая её внутри. Теперь для Юки там не оставалось окошка, чтобы заглянуть. «Фло, знаешь, ты ведёшь себя, ну, прямо как ребёнок!» Глаза Фло были по-прежнему прикованы к воде, к этой медленно текущей нескончаемой ряби. Фло всегда наглухо закрывалась, когда боялась сказать что-нибудь не то, или неверно проявить свои чувства. Она молчала в ответ, не в силах произнести ни слова. «Ладно, Фло, хорошо. Если тебе так больше нравится, пожалуйста. Выбор за тобой. А я лучше поеду домой. Мне в ближайшие пару недель кучу дел надо переделать. И если ты не хочешь со мной даже разговаривать, то какой смысл тут стоять? Если все же захочешь со мной поговорить, то знаешь, где меня найти. «Фло? Фло? Ладно, как хочешь. Повторюсь, это твой выбор». Небольшая пауза, всего на мгновение, и потом всё же «Прощай». Не оборачиваясь, Фло поняла, что стоит в одиночестве, но всё равно не могла оторвать взгляда от мерно текущей внизу воды.